Вдруг на площадке перед вилой послышались б р е ц а н и е оружия и шум голосов. Отдаленный гул этих звуков донесся в комнату, где находились Спартак и Валерия. Оба смолкли, издерживая дыхание, стали прислушиваться. Как же так м ы с т а н е м отворять таким разбойникам в о р о т а этого дома? – кричал громкий голос на плохом латинском наречии. А мы пустим вам красного петуха! Послышалось несколько яростных голосов. А мы угости мострелами, клянусь богами, отвечал первый голос. Что там такое? Что случилось? спросила т и х и й в з в о л н о в а н н ы м голосом Валерия, подняв на Спартака взгляд полный ужаса. Может быть, кто-либо проведало моем присутствии здесь? отвечал фракиец, стараясь освободиться от объятий Валерии. к о т о р ы я услышав угрожающие слова, говоривших на дворе, еще крепче п р и л ь н у л а к Спартаку. Не надо открывать двери, умоляю тебя, Спартак, не шевелись! воскликнула бедная женщина, задыхаясь, лицо ее покрылось смертной бледностью. Все ее душевные тревоги и мучения можно было ясно прочесть на нем. Да неужели ты хочешь, чтобы я отдался живым своим врагам?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 ч у д н а я Валерия, вскричал Спартак. Цверкая о ч а м и он схватил меч твердой рукой и направился к выходу. Спартак, прощай! Дрожащим голосом молвила бедная женщина и еще раз обняла гладиатора. Прощай, отвечал он, сжимая ее в своих могучих объятиях. Но вдруг губы Валерии под поцелуем Спартака похолодели. и г л а д и а т о р почувствовал, что ее тело повисло у него на руках, словно лишенное жизни. Голова молодой женщины п о н и к л а и снова опустилась к нему на плечо. Валерия, моя Валерия, воскликнул с невыразимой тоской ф р а к и й ц Лицо его покрасневшее от гнева теперь сделалось белым как мел. Что с тобой, моя ненаглядная Валерия, Юнона, помоги нам! Валерия, помни, сродимая! ь Бросив на землю меч, он приподнял молодую женщину и положил ее на диван. Став возле нее на колени, Спартак старался согреть ее поцелуями, он звал ее нежными именами, чтобы привести в чувство. Но Валерия продолжала лежать в глубоком обмороке, словно мертвая. Странная мысль пронзила мозг Спартака. Весь дрожа, он поднялся на ноги, взглядом полным тоски и ужаса впился он в помертвелые губы своей м и л о й чтобы убедиться, что она еще дышит. Положив руки ниже левой груди Валерии, он почувствовал медленное биение ее сердца. Он бросился к небольшой двери, которая вела во внутренние комнаты, и растворив ее, закричал несколько раз: "Софрония!" с а ф р о н и я иди скорее, с а ф р о н и я В эту самую минуту послышался стук в дверь, через которую он хотел выйти. Шумы и крики прекратились, но стук в дверь возобновился. Мужской голос заговорил: "Милостивая Валерия, госпожа моя". С быстротой молнии Спартак поднял свой меч, отворил дверь и спросил: "Чего тебе надобно?" Пятьдесят всадников прискакали сюда, объявил старый управлятель дрожащим, заплетающимся языком. Он смотрел блуждающими глазами на Спартака при свете факела, который держал в руке. Они и говорят, шумя требуют своего вождя. Они уверяют, будто ты Спартак. Скажи им, что я сейчас к ним выйду. Спартак затворил дверь перед носом старого у п р а в и т е л я Последний был так ошеломлен, что застыл на месте. Из другой двери вошла служанка Валерии. Спартак приказал ей позвать еще одну невольницу и принести б л а г о в о н и е чтобы привести Валерию в чувство. с а ф р о н и я вышла и вскоре вернулась с двумя другими невольницами и множеством лекарственных снадобий.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 Он п р е к л о н и л колено и поцеловал белоснежную руку Валерии, безжизненно с в и с и в ш у ю с я с дивана. л а д и а т о р встал, запечатлел долгий поцелуй на лбу любимой и быстрыми шагами вышел из комнаты. В одно мгновение он очутился на площади, перед которой стояли пятьдесят всадников. Они сошли с коней и держали их под уздцы. Что такое? – спросил он строгим голосом. Что вы тут делаете? Что вам тут надобно? По приказанию начальника отряда Мамилия отвечал д е к у р и о н командовавший этой ратью. Мы издали ехали следом за тобой и боялись. На коня, приказал Спартак. И в то же мгновение пятьдесят всадников, крепко ухватившись левой рукой за гриву лошади, а правой о п е р и й с ь ее хребет. Скочили на спину своих боевых коней, покрытых лишь простым голубым чепраком. Спартак повернулся к нескольким невольникам, которые по старости остались на вилле и стояли у входа в нее испуганно, наблюдая за происходившим. «Приведите мне моего коня», повелительно сказал он им. Трое или четверо стариков поспешно бросились в ближайшую конюшню. Они вывели оттуда в о р о н о г о коня Спартака и подвели гладиатору. Он скочил на своего коня, подъехал к старому правителю и спросил: «Как зовут твоих сыновей?» «О, преславный Спартак!» отвечал чуть не плача старик. «Не поставим вину моих вчерашних глупых речей! Рабская, низкая душа!» — вскричал ф р а к и с в негодовании. Неужели ты считаешь меня таким же подлым, как ты сам? Я спрашиваю, как зовут твоих сыновей, отцом которых ты недостоин быть для того, чтобы позаботиться о них. Прости меня, преславный Спартак. Зовут их Аквили и Ацили, сыновья л е б е д и я Будь им покровителем, великий в а д ь и боги да пошлют тебе успех. Да поглотит присподня е низких листецов, крикнул Спартак и пришпорив своего коня, он приказал своим ратникам в галоп. Скоро всадники и х в о д ь скрылись за оградой вилы. л Старые слуги вилы л м и с с а л ы еще в течение нескольких минут продолжали стоять в безмолвном изумлении, тогда когда м а л о по-малу то п о т конских копыт удалился. Невольники пришли в себя. Тяжело было пробуждение Валерии, когда благодаря заботам своих невольниц она совершенно оправилась от обморока и узнала об отъезде Спартака. Ее отчаяние и слезы были так ужасны, что не поддаются никакому описанию. А Спартак в это время мчался во весь опор, словно желая унести с ь далеко от мучительных дум. терзавших его душу. Его воины, ехавшие полным галопом, едва успевали следовать за ним, отставая постоянно на два выстрела из лука. Он думал о Валерии, о ее пробуждении, о ее горе и слезах. И с у д о р о ж н ы м бессознательным движением он вонзал шпоры в б о к а лошади, которая продолжала бешеном чать своего всадника. Ноздри ее раздувались, грудь тяжело дышала, грива высоко развивалась по ветру. Несчастный пытался отвлечься от мысли о Валерии, но тогда он начинал думать о Пастумии. Эта прелестная малютка, живая, любящая, с м ы ш л е н н а я белокурая, розовая, вся счастье и радость, с черными глазами своей матери, была вся в него. Как она была мила, как хороша, как прелестно! Она встала перед его мысленным взором как живая, с протянутыми к нему в порыве детской ласки пухлыми ручонками. Быть может, никогда больше ему не видать своей крошки. И снова бессознательно он колол острыми шипами окровавленные бока своего бедного коня. в н е з а п н о ряд страшных мыслей пронесся вихрем в голове Спартака. Что если Валерия не оправилась вполне от своего обморока? Что если, узнав о его внезапном отъезде, она снова упала в обморок? Быть может, в эту минуту она лежит больная? А если его ненаглядное? Нет, это невозможно. Но как знать? При этой мысли он сразу сильно дернул за узду, остановил своего ретивого коня. Скоро товарищи нагнали его и остановились позади него. Мне нужно вернуться, навил л мессалы, сказал он глухим голосом. А вы поезжайте в Лабика. Нет. Ни за что, отвечали почти все разом. А почему? Кто может мне помешать в этом? Мы. Послышались голоса товарищей. Наша любовь к тебе, отвечал один, и твоя честь, прибавил другой. Твои клятвы, закричали трое или четверо. Дело наше, которое без тебя погибнет. Долг твой, долг. Поймите же, заклинаю вас именем великого Юпитера, что там страдает женщина, которую я люблю больше жизни. Она может умереть от горя, я не могу. Если по несчастью и по воле богов она умерла, тебе не спасти ее, только сам себя погубишь. Чтобы успокоиться, пошли к ней кого-нибудь, сказал Декурион с п о ч т и т е л ь н о й мягкостью. Так я должен беречь себя от опасностей, подвергая им другого вместо себя. Клянусь Олимпийскими богами, никогда не сделаю я такого подлого поступка. Я могу, не рискуя ничем вернуться на вилу л мисс а л ы Раздался решительный и громкий голос одного из ратников. А как ты это сделаешь? Кто ты такой? Я твой верный слуга, твой почитатель. Я готов жизнь отдать за тебя, отвечал солдат, подъехав к Спартаку. Я ничем не рискую в данную минуту, продолжал солдат. Я и т а л ь е ц з д е ш н и е места и язык мне знакомы. В первой же крестьянской и ж и н е я переоденусь в платье крестьянина и отправлюсь на вилы Валерия м и с с а л ы Я догоню тебя прежде, чем ты прибудешь в Налу, и привезу весточку о ней. Ты, я не ошибаюсь, сказал Спартак, ты свободно рожденный рутили. й Да, я рутили. й Я горжусь Спартак, что среди тысяч гладиаторов ты меня не забыл и узнал. Наверность р у т и л и я ловкого и мужественного юноши можно было положиться. Спартак уступил просьбам своих солдат и в одной из ближайших деревушек и т а л ь я ц е в сменил свои воинские доспехи на крестьянскую одежду. Спартак написал на дощечке, покрытой воском, нежное письмо к Валерии по-гречески и вручил его юноше, который обещал доставить его Валерии лично. Тогда Спартак несколько успокоенный поскакал со своим отрядом в Лабику. На заре следующего утра он прибыл к тому месту, где его ожидал в тревоге Мамили й с двумя стами пятьюдесятью ратниками. Весть о вылазке их в Лабику быстро распространилась между жителями соседних городов, поэтому благоразумнее было не останавливаясь отправиться б а к в и н у Спартак последовал совету м а м и л и и не теряя времени, поскакал из Лабика по преторианской дороге, а затем свернул в сторону от Пренесте на латинскую дорогу. Весь день и всю ночь мчалась к о н н и ц а и на рассвете следующего дня, совершенно выбившись из сил, прибыла в Аллатари, где стала лагерем на один день, чтобы отдохнуть. Затем ночью быстрым маршем она отправилась во Флорентину, и тотчас же оттуда двинулась на Фреджелле, узнав от римских перебежчиков, что жители Лабика предупредили Вариния, стоявшего лагерем в Норбе, о визите Спартака. Вариний разделил свою конницу на два отряда по пятисот солдат каждый. Один отряд претор послал в погоню за врагом в Тускулум. А другой должен был прибыть во Флорентино и отрезать гладиаторам путь в Аквинский лагерь. Поэтому Спартак поспешно уехал из Флорентино и дал своим ратникам отдохнуть только во Фреджелле. Отсюда всадники и их в о ж д ь д в и н у л и с ь на а к в и н а куда приехали на рассвете. Вечером того же дня явился Рутилий с известием, что Валерия здорова. Она отвечала нежным письмом, хотя и полным упреков, на короткое и страстное послание Спартака. Валерия уведомляла своего любовника, что будет отныне посылать к нему время от времени вести, о себе через старого у правителя л е б е д и и умоляла его делать со своей стороны тоже. Легко понять, с какой радостью Либеди принял обязанность, возложенную на него его госпожой. В л а г е р е гладиаторов он надеялся повидаться со своими милыми сыновьями. На другой день, посоветовавшись с сыном Аем, Барториджи и другими начальниками регионов, Спартак приказал снять лагерь стоявший под Аквино и во главе своих двадцати тысяч гладиаторов отправился в Нолу, куда прибыл после пятидневного марша. Невозможно описать, с каким радостным восторгом приняло двадцатитысячное войско гладиаторов, стоявшее в доле, своих аквинских братьев, п р о с л а б и в ш и х с я столькими победами. Три дня в нольском лагере веселились и ликовали солдаты. По решению совета верховного начальства с о ю з а у г н е т е н н о х гладиаторское войско должно было простоять в н о л е всю зиму. Суровая пора проливных дождей и снежных заносов. Была на носу. Очевидно, Варине не станет беспокоить гладиаторов, пока не соберется с новыми, свежими силами, так как его войско было приведено в беспорядок и значительно поредело вследствие аквинского поражения. Равным образом все поняли, что самая мысль о нападении на Рим была безумием. Как ни был бы обессилен Рим после поражения при Канах. Несмотря на более благоприятные условия Карфагенян, чем те, в каких находились теперь гладиаторы, ничего не мог поделать Ганнибал, величайший полководец того времени, которого Спартак ставил выше Кира и Александра Македонского. Гладиаторы оставили свой прежний лагерь и возвели новый, более обширный, который укрепили широкими и глубокими окопами и грозным чистоколом. Как только гладиаторы устроились в своем новом лагере, Спартак стал подумывать об исполнении своего давнишнего плана относительно реорганизации своих регионов. Ему хотелось, чтобы каждый из них состоял из солдат одной национальности, то есть все германцы составляли бы один легион, все галлы другой, все фракийцы третий, все греки четвертый и так далее. При этом новом порядке, представлявшим однако некоторые неудобства, так как он давал повод к соперничеству между отдельными легионами, было важное преимущество большей сплоченности и большего объединения между рядами каждого легиона. Но у в о ж д я гладиаторов, была еще другая, гораздо более важная цель. Он хотел разделить свое войско на различные корпуса. каждый под начальством полководца одной национальности с солдатами, что способствовало бы большему доверию последних к своему начальнику. Всякий день новые гладиаторы приходили в лагерь Спартака, и скоро из своих пятидесяти тысяч солдат н ы н е е число повстанцев возросло до этой цифры) он мог сформировать десять легионов по пяти тысяч человек каждый. Он разделил свое войско следующим образом. Два первых легиона, состоявшие из германцев, под предводительством Вермирия и м и р о в е д а образовали первый корпус под начальством Эномая. Третий, четвертый, пятый и шестой легионы, набранные из г а л о в и предводительствуемые Арториксом, Бартариджем, Арвинием и б р е з а в и р о м образовали второй корпус с Криксом во главе. Седьмой легион, состоявший из греков, управлялся э п и р о т о м Фессалоником, человеком необычайной отваги. Восьмой легион вошли гладиаторы и пастухи из Самнюма, начальником их был назначен Рутилий. В девятом и десятом легионах находились все фракийцы. Начальство над этими последними легионами Спартак вручил двум уроженцам Фракии. В которых сочетались б о г а т ы р с к а я сила и душевное мужество, греческая культура и образованность. Одного из них начальника девятого легиона звали Месамбри, й ему было пятьдесят лет. Душой и телом преданный Спартаку, он выше всех ставил долг. Другой, еще юноша по имени Артача, был так смел и отважен, что фракийцы считали его после Спартака храбрейшим из гладиаторов своей родины. Четыре последних легиона образовали третий корпус. Полководцем этого корпуса был назначен Граник, родом из Иллирии, мужчина т р и д ц а т пяти лет, высокий и стройный красавец с м у г л о кожей, с волосами и глазами черными как смоль, величавый, спокойный, молчаливый, самый храбрый и самый грозный из десяти тысяч гладиаторов Равенской школы. Свою конницу числом около трех тысяч человек Спартак разделил на шесть флангов под предводительством Мамилия. Верховным вождем был снова провозглашен, при шумных восторженных криках пятидесяти трех тысячного войска, с л а в н е й ш и й и храбрейший Спартак. Через неделю после того, как был принят этот новый распорядок, ф р а к и т сделал смотр своему войску. Когда он появился на поляне, где выстроились три корпуса в три ряда, одетый в простую броню на своем ратном коне без всяких украшений и п р о с т о й у з д е ч к е под простым чепраком из груди пятидесяти трех тысяч гладиаторов, вырвался единодушный крик, словно оглушительный гром: «Слава Спартаку!» А когда крик этот повторенный несколько раз с дикой энергией затих,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 Коль скоро войско наше устроено во всех малейших подробностях по образцу римского войска, почему наш верховный в о ж д ь не пользуется знаками и почестями, которые Римляне даровали консулу в войсках своих? Императорские регалии и почести Спартаку! закричал Крикс. Императорские регалии и почести Спартаку!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 Мы взяли с з замечаний для того, чтобы установить верховную власть, привилегии и о т л и ч и я а для того, чтобы завоевать свободу, права и равенство. Ты наш император, закричал Рутили. Тебя сделали нашим императором твоя мудрость, твое мужество, твоя доблесть, высокие дивные качества твоей души и твоего ума. Ты наш император, потому что мы единодушно. И по своему собственному внушению приветствовали тебя этим именем, поэтому мы можем требовать, если не ради твоего почета, так как ты п р е н е б е г а е ш ь почестями, то ради нашего собственного достоинства и наших знамен. Мы можем требовать и требуем, чтобы ты надел на себя п о л у д о м е н т у м и чтобы возле тебя шли твои ординарцы и перед тобой шли ликторы. Императорскую мантию Спартаку загремели гладиаторы. а р д и н а р ц е в и ликторов закричал э н о а м а й и крик его повторили все легионы. Через минуту крик с воскликнул во всю мощь: пусть ликторы римские, которых он полонил, идут впереди него с ф а с у я м и Предложение это вызвало такой взрыв шумных и восторженных одобрений. что земля казалось задрожала от них и гул их долго повторяла эхо самых отдаленных гор. В самом деле идея Крикса, возникшая в его незатейливом уме, была так велика в своей простоте, что совершенно справедливо вызвала этот бешеный энтузиазм, заставить римских викторов, которые шли перед знаменитейшими римскими консулами того времени, а именно перед Каем Марием и Луцием с у л о й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 Противился желанию своих регионов, то принужден был уступить их постановлению и надеть на себя драгоценную броню из серебряных колец, приготовленную знаменитейшим мастером в Помпеи по заказу Крикса, и серебряный шлем изящной работы, о п о я с а т ь с я испанским мечом, золотая чаша которого была усыпана драгоценными камнями, и набросить на плечи императорскую мантию. и з т о н ч а й ш е й шерстяной материи пурпурного цвета, окаймленную широкой золотой каймой. Когда их в о ь снова появился в этих императорских доспехах на своем вороном коне, простая сбруя которого была заменена серебряной уздечкой и роскошными поводами, а спина покрыта великолепным чепраком светло-голубого цвета, обшитым серебряным голуном. Кругом раздались бурные р у к о п о л е с к а н и я и загремел общий салют. Да здравствует Спартак император! При этом торжественном зрелище присутствовали две женщины со слезами на глазах. У Спартака, у Арторика с и у многих тысяч гладиаторов ресницы были также влажны от волнения. Две женщины не сводили и с вождя этого доблестнейшего войска своих взоров, полных несказанной любви. То были Мирдза и Эвтибида. Сестра гладиатора любовалась им. Ее спокойные, ясные голубые очи сияли чистой братской любовью. Гречанка смотрела на него горячим, жадным взглядом вожделения, в котором обнаружилась вся пылкость ее чувственной любви к нему. Старшина вывел из палатки, которая находилась напротив палатки Спартака, шесть ликторов, взятых в плен в а Квинском бою. Их поставили впереди Спартака, и им было приказано идти перед конем вождя в этот день. В то же время ликторам было объявлено, что отныне всякий раз, когда верховный вождь будет выходить пешком или верхом, они обязаны предшествовать ему с пучком розок, фасциями, как это делалось относительно консулов и преторов, в знак почёта. Ликторы эти были высокого роста имели длинные волосы. воинственный вид и благородную осанку. Поверх кольчуги на каждом из них был надет черный сагум из грубой шерстяной материи, застегнутый пряжкой на правом плече и спускавшийся до колен. Левой рукой они держали лежавший у них на плече пучок розок, из которого выглядывал топор. Последний вкладывался в пучок только во время войны. В правой руке у них была палка. При виде ликторов все войско огласило воздух громкими, почти свирепыми криками радости. Долго бы кричали возбужденные регионы Спартака, если бы он приказав затрубить в трубы, не в о д в о р и л снова среди войска тишину и порядок. Тогда в о ж д ь г л а д и а т о р о в спешился, впереди его шли ликторы, а позади Крикс, Граник и Энамай. Спартак сделал смотр двум германским регионам, которые составили первый корпус и были в первом ряду. Он хвалил их оружие, их боевой порядок и молодцеватую выправку. Ликторы шли впереди с приниженным видом, низко п о н у р и в голову. Один из них бледнее от сдержанной ярости, другие краснее от стыда. Какой позор! Какой позор! произнес один из них дрожащим, сдавленным голосом, едва слышным для того из его товарищей, который шел рядом с ним. Ух, лучше было умереть подаквина, отвечал тот, чем дожить до такого срама. Первому из этих двух ликторов было сорок пять. Он был высокого роста, плотного сложения, загорелым лицом и решительной походкой. Его звали о т т о ц и л л и Другой старик, которому переварило за шестьдесят, высокий, худой, сухой, с седыми волосами, с изможденным и строгим лицом и широким шрамом на лбу, сорлиным носом и серыми живыми глазами, в которых светилось выражение мужества и энергии, имя его было с е м п л и ц и а н Ликторы, принужденные таким образом идти впереди Спартака, встречали на всех лицах Когда решались взглянуть украдкой на гладиаторские регионы, радость, которую доставляло врагам их унижение, и на всех устах на смешливую улыбку победителя, попирающего достоинство побежденного. п а л о в е л и ч и Римского имени прошептал о т т а ц и л и после долгого молчания, повернув украдкой к с е м п л и ц и а н у свое лицо, о р о ш ё н н о е слезами. Боги, защитники Рима, избавят меня от этой муки, отвечал глухим голосом старый с е м п л и ц и а н Его суровое лицо подергивалось судорогой, свидетельствовавшей об ужасных страданиях, которые переживала его гордая душа. В течение трех часов Спартак успел осмотреть фронт всех своих легионов. Он расточал похвалы и слова одобрения на право и налево. Энергично советовал солдатам своим соблюдать строжайшую дисциплину, от которой зависит превосходство войска его способность одерживать победы. После смотра вождь гладиаторов вскочил на своего ратного коня и, обнажив меч, приказал заиграть сигнал к учению. Все движения по его команде были исполнены его легионами с необычайной точностью. Затем три корпуса бросились один за другим в атаку по всем правилам военного искусства. По окончании этой примерной атаки легионы выстроились на холме, где предполагался неприятель, и в превосходном порядке прошли церемониальным маршем перед своим вождем. Они снова все провозгласили его своим императором и вернулись один за другим в лагерь. Последним вернулся туда Спартак. По-прежнему впереди его шли ликторы, возле него Эномай, Крикс и Граник, а позади следовали все начальники легионов. В новом лагере гладиаторы устроили для Спартака без его ведома роскошную палатку. В ней то в этот торжественный день был приготовлен скромный пир для десяти начальников легионов, для трех помощников Спартака. И для предводителя конницы из уважения к Спартаку пир был устроен скромный. Спартак был враг всяких излишеств и чревоугодия. С раннего детства и в течение всей своей жизни он был умерен в пище и питье, питая отвращение под а т у р е и в силу привычки к роскошным пиршествам и к б р а ж н и ч е с т в у Вот почему за этим столом ели и пили умеренно, хотя большинство застольных гостей Иномай, б а р т а р и ж е Бризовиры, р у т и р и й охотно бы обратили скромную трапезу в пьяную оргию. Тем не менее гости веселились от души, обмениваясь самыми живыми и искренними приветствиями. В конце п и р у ш к и р у т и р и й поднялся со своего места, держа в руке чашу, наполненную пенистым вином. Он пригласил других сделать тоже, поднял чашу высоко и воскликнул громким голосом. За свободу рабов, за торжество угнетенных, за здоровье непобедимого и неодолимого Спартака нашего императора. Он жадно выпил напиток при р у к о п л е с к а н и я х и одобрительных криках товарищей, которые все последовали его примеру, исключая Спартака, едва прикоснувшегося губами к своей чаше. Когда затих шум р у к о п л е с к а н и й Спартак в свою очередь высоко поднял чашу. И твердым сильным голосом произнес: с п о славу Зевса, великого освободителя, за целомудренную и с т ы д л и в у ю свободу, которая обратила на нас свои божественные о т и светит и покровительствует нам». Все присоединились к этому тосту, хотя г а л ы и германцы не верили ни в Зевса, ни в другие греческие божества. Намой также предложил тост, призывая на помощь. Одина, а Крик смолил Эсуса быть благосклонным гладиаторскому войску и к предприятию Спартака. э п е р о д Фессалоник, бывший эпикурийцем, не веривший ни в тех, ни в других богов, в свою очередь обратился к товарищам со следующей речью: Я уважаю ваши верования и завидую им, но не разделяю их. Учение несравненного Эпикура доказало мне, что боги призрачные создания ужаса. Всякий раз, когда нас постигает тяжкое горе или несчастье, у нас является потребность веры в сверхестественную ъ силу и желание прибегнуть под защиту этой веры, чтобы почерпнуть из нее душевную бодрость и утешение. Но если человек убедился, что природа создает и разрушает только сама собой посредством сил не всегда нам известных часто таинственных и непонятных но во всяком случае материальных сил возможно ли ему верить в так называемых богов итак позвольте мне друзья провозгласить пожелание нашему делу по своим мыслям и убеждениям и помолчав немного он продолжал За единомыслие духа, за отвагу сердца, за силу меча в лагере гладиаторов. Все приняли тосты пекурица и выпили за здравную чашу. Затем снова уселись и продолжали веселую, оживленную беседу. Мирза, прелестная в своем широком одеянии светло-голубой льняной ткани с серебристыми полосками, распоряжалась раздачей блюд. но не сидела, о с т о я л а и смотрела на Спартака, в честь которого дан был этот пир нежными, любящими глазами. Ее бледное лицо, обыкновенно печальное, на котором уже давно легче было подметить слезу, чем улыбку, выражало в этот час ясную радость, спокойное д о в о л ь с т в о Но не трудно было понять, что эта веселье было мимолетное. А за ним плохо притаились мучительные заботы и тайные печали огорченной души. Артурик слюбовался ее влюбленными глазами и почти не спускал их с нее. Украдкой, словно невольно, и она взглядывала по в р е м е н а м на доблестного юношу. Лицо его за эти немногие дни сильно побледнело и похудело. Любовь, жгавшая его, не давала ему покоя ни днем, ни ночью. и медленно подтачивало его цветущее здоровье. уже несколько времени Арторик с о с т а в а л с я безмолвным и неподвижным, не принимая участия в застольных веселых речах товарищей. он весь был поглощен созерцанием молодой девушки, которая смотрела только на своего брата. это безграничное восхищение, это надежная преданность Мирзы Спартаку. возвышали достоинство и красоту молодой девушки в глазах а р т о р и к с а Охваченный в настоящую минуту пылким энтузиазмом, он поднялся со скамьи и набравшись смелости, провозгласил высоко поднимая свою чашу: «Я пью, друзья, за счастье мирзы, любимой сестры нашего возлюбленного вождя». Все подхватили этот тост, но никто в чаду за здравных речей не обратил внимания на яркий румянец, вспыхнувший на щеках юного Гала, кроме м е р з ы которая вздрогнув при звуке голоса, произнесшего ее имя, быстро обернулась в сторону а р т о р и к с а и бросила на него взгляд благодарности и упрека. Потом, как бы вспомнив, что перешла границу сдержанности, которую решилась постоянно, неизменно соблюдать в своем общении с этим юношей, она раскраснелась и стыдливо п о т у п и л а очи. Когда друзья Спартака простили с ь с ним, солнце уже близилось к закату. Спартак, проводив своих застольных гостей до выхода, остановился тут же, когда они удалились, впервые обозревая огромный гладиаторский стан после солнечного заката. Перебегая от одной мысли к другой, он задумался над всемогущим значением волшебного слова с в о б о д а слова, поднявшего менее чем в один год пятьдесят тысяч несчастных, лишённых всех человеческих прав, всякой будущности, всякой надежды, низведённых на степень животных, тяжкими условиями жизни и потерявших. всякое человеческое достоинство. И слово их возвысило, поставив в уровень с лучшими воинами того мира, вдохнуло в души м у ж е с т в о с а м о о т в е р ж е н н о с т ь и самосознания. Он задумался над таинственной и неотразимой силой этого слова, которое его бедного и презираемого гладиатора обратило в доблестного и грозного вождя храбрейшего войска.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 Здесь же была палатка э ф т и б и д ы Здесь же в другой палатке находились в заключении шесть ликторов, взятых в плен при Аквина. Здесь Спартак наедине с самим собой, не замеченный никем, благодаря сумеркам, которые покрыли и людей, и неодушевленные предметы, мог свободно предаться бурному движению, которого к а з а л о с ь требовала мучительная тревога, волновавшая его душу. Он быстро ходил в заты вперед, вздыхая или вернее рыча, потому что вздохи его более походили на р ы ч а н и е Бедный гладиатор, словно искал облегчения своим страданиям, и, по видимому, нашел его. Походка его стала правильнее и спокойнее, и мысли его приняли другое, менее мрачное направление. Долго прохаживался он таким образом, погруженный в свои думы. Уже тишина сменила в громадном лагере оживление, которому придавались эти пятьдесят с лишним тысяч молодцов, цветущих, здоровых, беспечальных, в жилах которых кровь била полным ключом. Но по мере того, как наступало з а т и ш ь е до слуха с портакада доносились...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 Он услышал суровый и мужественный голос. Конечно, ты прав, Сэмплициан. Нам выпал на долю незаслуженный и тяжкий позор. Но разве мы виноваты в этом несчастье? Разве мы не храбро сражались, не щ а д я жизни с в о и й чтобы спасти претора Варинию от страшной ярости Спартака? Ведь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 И что можем сделать мы, бедные простые смертные? Берегись ото цели. Как бы не услышал кто твоих речей? Отвечал хриплый голос, звучавший глухо и б о я з л и в о Тогда нам не сдобровать. Э, не мешайся ты не в свое дело. Возразил резкий и строгий голос, который не был голосом первого собеседника. Замолчи, Меми, и брось свои постыдные страхи. Да, этот часовой, что там ходит, сказал тот, кого называли о т ц и р и е м Небельмеса, не смыслит в нашем языке. Этот глупый, не отесанный гал из своего то языка, пожалуй, не знает. А если бы это был подлый гладиатор и понимал наши речи, прервал его тот, у кого был резкий и строгий голос. Последний из трех говоривших. Неужели мы должны стесняться говорить, как подобает римским гражданам? Что значат эти м а л о д у ш н ы е опасения? Да разве ты не стоял по крайней мере пятьдесят раз лицом к лицу со смертью на бранном поле? Не лучше ли было для тебя умереть, чем нести к о н с у л ь с к и е знаки перед бесчестным гладиатором? Голос замолк. Спартак еще ближе подошел к этой палатке. Теперь он догадался, что туда были посажены шесть ликторов п р я т о р а Публия Варине. Ах, клянусь Юпитером, великим освободителем, клянусь Марсом, покровителем римского народа! Раздался после небольшого молчания голос Симплициана. Вот уж я не думал дожить. до шестидесяти двух лет, чтобы увидеть своими очами такой срам. Шестнадцать лет сражался я при консуле л у ц и и ц и ц и л и я Метеле, л п о б е д и т е л е Далматов, в Африке воевал с Югуртой, сперва под начальством Цицилия Метелы л Нумидийского, а потом под знаменами к а я м а р и я получив восемь ран, был записан.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 Клянусь всеми богами, не перенести мне этого тяжкого срама, не вмочь мне эта обида. Голос л к т о р а звучал таким глубоким отчаянием, что Спартак почувствовал себя почти р а с т р о г а н н ы м Ему казалось, что в этой горести старого и безвестного солдата заключалось столько достоинства, столько благородной гордости. Такое простодушное и суровое величие, что невольно они и волновали и внушали почтение к себе. Что тут поделаешь? Разве можно противиться воле богов и злой судьбе? Спросил после минутного молчания Ликтор от Оцили. Придется и тебе подобно нам покориться незаслуженному позору, незаслуженному несчастью, которое на нас обрушилось. «Эд, клянусь всеми силами н е о б ы а и п р е и с под ней, гордо отвечал симплициан. Не склоню благородной гордости римского воина перед таким нестерпимым поношением, не покорю с и л и несправедливого рока. Я кримлянин посредством смерти избавлюсь от недостойных деяний, которые по воле богов возникли на берегах Тибра. В эту минуту Спартак услышал в палатке крик пяти голосов, крик ужаса и жалости. О, что ты сделал, ох, бедный симплициан! Вот уж и с т и н а римская душа. Поможем ему, б р а т ц ы Помогите, караул! Подними ка его с этой стороны, положи ка его поудобнее, вот тут. В одно мгновение Ока с п а р т а к обежал кругом палатки и о ч у т и л с я у входа, куда уже сбежались из соседней палатки гладиаторы, привлеченные шумом. Они были поставлены сторожить пленников. «Пропустите меня!» — закричал Фракиц. Гладиаторы почтительно расступились, давая дорогу своему вождю. Глазам его представилось ужасное зрелище: старый симплициан лежал на куче соломы. поддерживаемый и окруженный пятью остальными ликторами. Его белая одежда была разорвана и о б о г р е н а кровью из глубокой раны, которую он нанес себе под левым с о с ц о м как раз в эту минуту. Один из ликторов поднял земли и держал в руке тонкий и острый кинжал, который симплициан твердой рукой вонзил себе в грудь по самую рукоятку.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 Простояв некоторое время в почтительном изумлении перед сценой, представившейся его глазам, зачем не попросил ты меня, чтобы тебя освободили от обязанности нести передо мной консульские знаки, если это так сильно п р и т и л о тебе? Доблестные понимают доблестных. И я бы понял тебя. Я бы. Но рабы не могут понять свободных, возразил сурово, слабеющим голосом умирающий. Спартак горько улыбнувшись, покачал головой в ответ на эти слова и сказал со страданием в голосе: Великая душа, которую гордости и предрассудки измельчили. А да кто же установил на земле две различные породы людей, разделив их на рабов и невольников? До завоевания Фракии не был ли я также свободен, как ты, и не сделался ли ты рабом, как я, когда-то после Аквинской битвы? Ты, б а р в о р тебе неведом о существование бессмертных богов. Господство римлян над всеми людьми предопределено свыше, не с о к р у ш а й м о их последних минут своим присутствием Фракиц. И с е м п л и ц и а н обеими руками отстранив от себя своих товарищей, которые старались перевязать его рану бинтами, оторванными от своих одежд, произнес голосом, прервавшимся предсмертным хрипением.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 Голова его опрокинулась назад, он испустил дух. Вот глупый старик, в полголоса сказал один из гладиаторов. Почтенный старик, откликнулся Спартак сурово. Лицо его побледнело от глубокой думы. в е л и к о е сердце его стремилось доказать нам, как народ. имеющий среди себя подобных граждан, имеет право на мировое господство.